23. Находясь на галере, сложно было оценить истинные потери гуров в этой битве. Но то, что они оказались очень большими, сомнений не имелось. При этом как бы не треть, а то и до половины, они потеряли именно в момент бегства с поля боя. И, судя по всему, савиры понесли потери не меньше, подумал Рус. Что это означало? Только то, что два крупнейших племенных союза Лишились своей основной военной силы. Теперь вопрос состоял в том, как поведут себя анагуры, что обитают на севере. Но надо думать, что авары их все-таки оттеснят от Волги. Вот только произойдет это условно мирно, или все-таки без жестких стычек не обойдется. В любом случае с аварами им не с п р а в и т с я и м придется биться за пастбища с кем-нибудь послабее. то есть со своими сородичами из числа кутригуров, а они, в свою очередь, только усилят давление на нас, продолжал размышлять Рус. Посему выходило, что в степи еще некоторое время продлится кровавое бурление. Большие сражения вроде этого вряд ли еще будут. Но вот мелкие и средние, до пяти тысяч человек с одной стороны, полно, что приведет к еще большему сокращению военной силы, и в конечном итоге Вслед за Савирами авары подомнут под себя Утигуров и Анагуров, а там и Кутригуры. Оставался неясным вопрос с Аланами. Но надо думать договоряться, — сделал вывод Рус. Не в первый раз и даже не в последний. Аланам деваться будет просто некуда. В горы не отступить, их для этого еще слишком много. Да и в горах своих жителей полно. А сопротивляться дальше силы просто несоизмеримы. и если не склонят головы, то их просто раздавят. А значит, они предпочтут влиться в состав армии авар, как это сделали во времена гуннов, став частью их орды. В итоге на какое-то время авары застрянут в этом регионе. Не только в силу того, что потребуется взять аборигенов под свой контроль, но и им придется подождать несколько лет для того, чтобы подросли юнцы из покоренных народов. чтобы было кого пускать в первых рядах перед собой. Так что лет пять перед главным вторжением и без учета столкновений с кутригурами, что станут пробиваться на запад от чемящих и х о в а р у нас на подготовку к исходу есть, если не больше, — решил Рус. Но лучше, конечно, не затягивать и убраться пораньше. К обеду вся движуха окончательно закончилась, и армия Савиров стала возвращаться, собираясь в лагере Гуров, сгоняя трофейные табуны лошадей и некоторое количество пленников. Также к обеду разобрались со своими ранеными, оказав помощь, кому медицинскую, а кому связанную с уходом в лучший мир. Павшие туши коней сноровисто разделывали, рубили дрова и запылали костры, на которых стали жарить мясо. Также к лагерю стали подходить небольшие обозы авар и савиров, арбы с запряженными в них валами, что везли злаковое продовольствие, горох, бобы и тому подобное. Ну и спиртное, надо думать, кумыс или что они употребляют. Также они воспользовались запасами побежденных, используя их котлы для варки. Галеры, конечно, интересовались, дескать, кто такие, чего надо. Ну и получили соответствующий ответ, что купцы. «Торгуем вином, но поскольку его осталось мало, то хотим продать его вашим самым главным вождям». На этом от них на некоторое время отстали. Уруса же, пока очень смутно, начал наклевываться план. «Что-то придумал, брат?» — спросила Эльмера, заметив его изменившееся поведение. Лицо чуть разгладилось и как будто повеселел. «Еще нет, перебираю варианты. Жаль, что отравы никакой с собой нет, хотя бы сонной». Эльмера понятливо кивнула, сказав, «Вина мало для такого, ведь надо, чтобы тогда все перепились». «Верно. Так что ждем. У меня отчего-то появилась уверенность, что у нас появится новый шанс выполнить задуманное». «Вот бы они сами на галеру захотели попасть», — сказал Славян. «Да уж», — засмеялся Русс. Это была бы не просто удача, а даже не знаю, как назвать. Вообще-то знаю, рояль в кустах, но надеяться на его выпадение все же не стоит, — подумал он. Впрочем, если и решит, кто из вождей к нам на борт ступить, то охрана набьется столько, что мы сами не захотим никого у себя видеть, из-за опасности захвата. Наконец к ним снова направилась делегация, и на этот раз не от Савиров, как в прошлый раз, а явные авары. «Купец, прояви почтение к великому Кагану Кандику!» Рус размышлял недолго. В принципе, ему ничего не грозило, именно как купцу. Не то, что они неприкосновенны, да ни разу. Но вот сейчас грабить его и тем более брать в плен нет никакого смысла. По крайней мере, ему так казалось, и он старался себя в этом убедить. Так что он после короткого раздумья показательно поспешно спустился в лодочку И отчалил от борта. «Рад приветствовать великого кагана Кандика и поздравляю его с великой победой!» С глубоким поклоном начал выражать почтение Рус, едва сойдя на берег и представ перед дюжиной богато оснащенных всадников, что даже не слезли с коней. «Меня зовут о б т и л сын Герасима». Общался с Русом явно не авар, а молодой лет двадцати переводчик из числа гуров или савиров. явно не свободный, наверное, захваченный еще в юности именно с целью сделать его переводчиком. Что до авар, то сейчас, в спокойной обстановке, их удалось разглядеть более подробно. Парочка в свете Кагана Кандика оказалась явными азиатами, из числа узбека-киргиза-казахов. Трое представляли собой типичных европеоидов, со светлыми глазами и волосами. Невольно возникал вопрос, откуда они там появились. Может, какое-то племя готов или родственники Алан? С этой эпохой переселения народов уже ничего не понять, кто и откуда появился. Остальные – черноволосые и темноглазые, с иранским типом лица. А если точнее, то смесь с азиатами и европеоидами. Так что внешность их в этом плане сильно плавала. Генетика в аварском плавильном котле – еще не доварилась до однообразной массы, так что единая внешность еще не устоялась. На лицах короткие бородки, волосы у них всех заплетены в две косы различной длины, и, похоже, длина что-то означала в иерархии, если учитывать, что самые длинные косы были у Кагана. При этом в о л о с ы вплетены разноцветные ленты, что, наверное, тоже о чем-то говорило. На шеях болтались массивные золотые гривны. Но вот их вождь средних лет, точного возраста не дать, от 30 до 40, был явно усредненной внешности по сравнению со всеми остальными. Но оно и понятно. Правящий род активно заключал браки со всеми племенными группами, чтобы повязать их с собой родственными узами. Так что Каган имел вполне европейские черты лица, хотя глаза были несколько азиатского типа. При этом имели серый цвет, как и волосы мышиного окраса. И это явно не пыль. Как видно, Каган уже успел помыться и переодеться после боя. «Почему ты не уплыл? Зачем, о величайший? Я всего лишь обычный купец, и плыву туда, где можно извлечь большую выгоду. И мне нет разницы, с кем торговать, сбитыми ли вами гурами или с вами, их победителями. Более того, я сам искал встречи с вами». «Для чего? Я ищу для себя новые, более прибыльные торговые места, ибо там, откуда я прибыл, уже все занято, и большой прибыли не получишь. А как мне стало известно, там дальше на севере есть участок, где дон максимально сближается с Волгой, и я хотел найти путь в ту реку, левый берег к о т о р ы й вы на тот момент контролировали, а теперь контролируете всю реку, и хотел договориться о праве ходить по реке». — Понятно. Но великому Кагану Кандику разговоры о торговле пока не интересны, купец. Ему сказали, что у тебя есть вино, и он желает его купить. Есть немного, и буду рад продать его великому Кагану. — Приходи сам, купец. Великий Каган Кандик приглашает тебя отпраздновать победу, свидетелем которой ты стал вместе с ним. Развлечешь его разговорами о своих краях. Рус мысленно усмехнулся, поняв вождя Авар более чем правильно. Зачем упускать такой источник информации об окружающем мире? Савиры, Гуры и Аланы, конечно, тоже знают немало о той же Ромейской империи, с которой они вскоре столкнутся, но купец знает всяко больше и гораздо подробнее. «Благодарю за оказанную мне великую честь оказаться на Перу возле великого Кагана Кандика». На этом разговор был окончен. Большая часть всадников, развернув коней, ускакала. Осталось только двое — переводчик и седовласый старичок, что, как оказалось, вообще был без доспехов. Но оно и понятно, ибо это оказался казначей, и с ним пришлось поторговаться за десять амфор вина. «Может, этих умыкнуть?» — невольно подумал Рус. Но все же отказался от этой идеи. Переводчик а казначей — не те фактуры, что впечатлят славянских вождей. В конечном итоге сторговались и принялись перевозить амфоры с галеры на берег. — Когда будет пир? — спросил рус у переводчика. — Вечером. Тебя пригласят.